Общее руководство торговой гильдии осуществляет восемь директоров, выбираемых сообществом из числа наиболее одаренных предпринимателей. По слухам, разногласия, возникшие во время последних выборов, были улажены только после вмешательства двух вооруженных гарок. «Я понимаю, что не жалуетесь», — продолжил комиссар. «Но может, иметь смысл сделать ваш слух получше?» И, не дожидаясь ответа, прошептал короткое заклинание, сопроводив его пасом левой руки. Подчиняясь приказу мага, уши Беджара принялись неспешно увеличиваться в размерах. «Не надо!» — прошептал несчастный. Сантьяго не ответил. «В принципе», — задумчиво произнес Юсур, внимательно изучая собственные колени, «выборы красных шапок — не такая уж и прибыльная махинация». — Да и склад у меня в полном порядке, — поддакнул Урбек. — Всего-то два ящика шампанского расколотили. Мелочь. Уши, выражаясь понятным присутствующим языком, демонстрировали неплохую динамику и продолжали уверенный рост. — Мне, кстати, пора, — заметил Михар, и принялся собирать разложенные на столе бумаги. — Дела, знаете ли? — Пожалуй, достаточно. Сантьяго оглядел новые формы биджара, Уши достигли двадцати дюймов в длину и, кажется, остался доволен. — Или у кого-то есть другие вопросы, связанные с генеалогическим древом князя? — Это иллюзия, да? — с надеждой спросил Биджар, осторожно ощупывая свои выдающиеся органы. — Надеюсь, это доброкачественное образование, — вздохнул Михар. — Что-нибудь вроде грыжи. — Комиссар, я ведь просто пошутил. Сантьяго посмотрел на Урбека. «Так вы не забыли то, что я просил?» «Как можно?» Шас вытащил из-под стола объемистый сверток и передал его Наву. «Благодарю». «Комиссар, простите, но у меня назначено совещание на пять часов». Громко поведал Юсур. «Если вы не против, я бы хотел откланяться». «Пожалуйста, задержитесь еще на чуть-чуть», вежливо просил Сантьяго. Он надавил на кнопку интеркома, бурно «Вводите». И через несколько секунд в кабинет ввалилась стайка журналистов тигратком. Осмотреть им комиссар не позволил, поднялся на ноги, сделал пару шагов навстречу и тоном радушного хозяина произнес «Господа, я пригласил вас, пообещав лично рассказать о взаимоотношениях князя Темного двора и великого фюрера красных шапок Кувалды. И первый вопрос. К сожалению, у меня возникли неотложные дела, и это обстоятельство не позволяет мне исполнить обещание лично, Репортеры попытались загалдеть, но отказались от намерения, увидев предостерегающий поднятый указательный палец комиссара. Однако все подробности данного дела хорошо известны Биджару Хамзи, который и расскажет их вместо меня. Полагаю, ваша беседа будет крайне интересной. Журналисты повернули головы и замерли, уставившись на уши директора торговой гильдии. «Дверь откроется. Через 20 минут».